Глава 3. «The Rhythmical Remedy» — аллюзия на строчку из трека «The Prodigy» под названием «Poison», впервые официально вышедшего в 1994 году. Примечательно, что в «Poison» Максим впервые попробовал себя в качестве вокалиста. Его текст «У меня есть яд, есть противоядие, пульсирующее ритмическое противоядие, есть давление, давление». I got the poison. I got the remedy. I got the pulsing rhythmical remedy. I got the pressure. The pressure. стояло лето 1993. Рейв-сцена умирала на глазах, и уже давно разочаровавшийся в ней Лиам Холлит нацелился расширить музыкальные горизонты. Выход пятого ориентированного на breakbeats сингла с альбома ничуть не помог, независимо от того, насколько он был крут. Вайнт-этап стал 12-дюймовкой лишь через год после выхода дебютной пластинки. А к тому времени брейкбитовый звук казался вчерашним днем. Сцена прогрессировала, и одни исследовали более темные элементы джангл-техно, а другие все глубже погружались в хаос. Как считал Лиам, следующий этап развития The Prodigy должен был включать гораздо более широкую музыкальную палитру, однако главная проблема заключалась в том, как двигаться вперед без пристального внимания андеграунда и средств массовой информации, анализировавших каждый их шаг. Благодаря ошеломляющему и стабильному успеху The Prodigy вызывали у людей невероятный снобизм, поэтому все, что они предпримут в следующий раз, наверняка будет подвергнуто критике в печати и проигнорировано в клубах. Решение головоломки буквально лежало на поверхности. Леому пришлось вернуться к андеграундной эстетике DIY, чтобы сыграть с ними в их игру. После возвращения из американского турне Леом не вылезал из домашней студии. Постоянно рождались спонтанные идеи, к музыке добавлялись различные оттенки, и поиски новых направлений не прекращались ни на минуту. Поначалу было сложно отказаться от некоторых приемов, ставших основными в методе работы Холлита. Например, брейкбит-элементы должны были стать менее важной частью музыки, хотя они всегда являлись основой всех выпущенных лемом треков. Прежде всего, у него был готов ремикс для нового исполнителя Time Frequency, Трек назывался «Retribution 93». И хотя ему не понравился оригинал, Лем все же согласился сделать ремикс, потому что это был его друг, и, что более важно, лейбл «Zomba Records» согласился расплатиться с Лиамом оборудованием. Поскольку он нуждался в новой технике, чтобы продолжать развиваться, парень согласился. Выпущенный в итоге трек остается у Леама наименее любимым из всего, что записали The Prodigy, если говорить о ремиксах и тому подобном. Но таким образом у него появился один из его собственных классических треков. Однажды утром, когда Леам работал над ремиксом, в голове возникла следующая идея звука The Prodigy. Я подумал, вполне неплохо, сохраню, и отложил идею для себя. В конце концов, я провел целый день, делая для них еще один микс. Трек получился классным, поэтому я и его чуть себе не оставил. Трек, который Лем сохранил для себя, представлял собой «Хард Хаус» с чем-то вроде арабских напевов и тяжелой перкуссией. Впервые за несколько месяцев Лем выпустил трек, который, по его мнению, представлял собой радикальный шаг вперед. Но даст ли ему шанс пресса? И будет ли такое крутить диджей? Вскоре, завершив вторую, более мягкую версию трека, Лем отпечатал небольшой тираж безымянных виниловых пластинок с белым яблоком, с нацарапанным на них адресом. На промо-наклейках также были названия F-Bound 1 и F-Bound 2, в зависимости от издания. Таким образом, Лем хотел еще тщательнее скрыть происхождение трека. Как только промо-записи распространились благодаря андеграундному сарафанному радио, диджеев и музыкальным магазинам, поднялась невероятная шумиха. Диджеи постоянно крутили новый трек, а танцевальная пресса изо всех сил старательно нахваливала его. Ритм хартхауса в F-Bound стал саундтреком того лета. Лем Холли оказался умелым манипулятором и добился от андеграунда нужной реакции. Все хотели знать правду о происхождении F-Bound. Лем развел их как лохов. Когда ближе к концу лета 1993 года начала появляться реклама следующего сингла The Prodigy, правда, наконец-то просочилась наружу. Студия Лема называлась Fbound, а трек назывался One Love, и его официальный релиз состоялся в октябре того же года. Как только самозванные законодатели танцевальной сцены, разглагольствовавшие о гениальности FBound, поняли, что за пластинкой стоят The Prodigy, они тут же от нее отказались. Им не хотелось связываться с группой из хит-парада. Ребята из The Prodigy лишь рассмеялись, ведь пластинка доказала, что они все еще могут задать жару андеграунду. Однако следующей проблемой было то, как фанаты отреагируют на выбранное новое направление. Чтобы оставаться верным первоначальному идеалу Леама, заключающемуся в том, чтобы помещать треки различных стилей в отдельный релиз, в официальной версии были еще гораздо более тяжелые «Rhythm of Life» наряду с «Full Throttle» и миксом заглавного трека от «Джонни Л. Последние два больше соответствовали жесткому стилю, благодаря которому группа прославится. «Я слушаю их со времен, но no год». С тех пор The Brodigy дали мне нечто гораздо большее, чем просто тяжелые биты, басы и адский насыщенный вокал. Благодаря им я познакомился со своим другом Дэниелом, с которым мы общаемся уже 20 лет. На нем тогда был свитер Poison, а на мне свитер Firestarter. Мы моментально поняли друг друга без слов и вместе тусили на разных концертах в Германии. Мы с Дэниелом оба стали отцами и сейчас с нетерпением ждем, как будем рассказывать детям истории о «The Prodigy». Мы всегда будем включать им треки группы. Эта музыка вне времени. Даже на свадьбе мы в костюмах танцевали под любимой мелодией «The Prodigy». Большое почтение ребятам и спасибо за лучшего друга. Нилс Урбан. Рурская область, Германия. Однако Лему не стоило беспокоиться, поскольку «One Love» достиг восьмого места в национальном хит-параде. Тем не менее, он предполагает, что это был не более чем проходной сингловый трек, пока Хоулит собирался с мыслями для записи следующего альбома. «Трек ни о чем», — признается он. Мелодии на стороне «Б», которые были больше похожи на некий панк-трек, звучали более уместно. Бог знает, почему мы выпустили «One Love», но в то время мы не знали, что нам это сойдет с рук. Не то чтобы мы пытались угодить клубам, но тогда я думал, что в андеграунде никто больше нами не интересуется. Мы выпустили этот white label под названием F-Bound. Дело в том, что в то время никто в группе, кроме меня, особо не любил этот трек. Причина, по которой Лерой и Кит его ненавидели, состояла в том, что трек был недостаточно танцевальным. До сих пор не знаю, почему я это сделал». Надо было послушать Кита или Роя, ведь тот же Full Throttle был более похож на то, к чему мы стремились. Если Лему казалось, что выпуск сингла был ошибкой, то клип и вовсе оказался катастрофой. В серьезной попытке порвать с прошлым The Prodigy отошли от привычных съемок ребят, танцующих в разных местах, выбрав современную компьютерную графику. В готовом промролике был показан город Ацтеков — а группа изображена при помощи компьютерной графики, и действительно, образы Лероя и Кита свели их искусство к резким и отрывистым движениям двухмерного мультяшного героя. Парням это совершенно не понравилось. Ляму тоже. Просто это совсем не сочеталось с музыкой, и, я думаю, выглядел очень безвкусно, как реклама или что-то в этом роде. Но многие телешоу его крутили, так что у клипа, вероятно, были свои достоинства рассуждает Лиам. Видео «One Love» постоянно показывали по MTV. Хоть «Party Zone» или «Зона вечеринок», подпольное танцевальное шоу MTV того времени, уже давно поддерживало группу, это был первый раз, когда один из синглов «The Prodigy» попал в популярное шоу. «Мы делали материал о группе задолго до того, как ими заинтересовались остальные», вспоминает продюсер «Party Zone, Джеймс Хайман. Мы выделяли синглом как можно больше времени и снимали специальные выпуски. Никто другой на телевидении не был готов рисковать ради The Prodigy, но я знал, что они особенные с тех пор, как услышал «Вот и вилакс». Благодаря One Love, получившей поддержку MTV, группа обзавелась внушительной армией поклонников в Европе. Действительно, видео закрепило успех значительного объема работы, проделанной в том году на европейских гастролях. Летом The Prodigy отыграли почти 60 концертов. У них был тяжелый график, они исколесили Британию и Европу вдоль и поперек. Однако два вечера запомнились особенно. Первый незабываемый концерт состоялся, когда их пригласили в Грецию. В итоге это станет одним из самых страшных выступлений группы на тот момент. Мы должны были играть в каменолом, не способный вместить шесть тысяч человек. Мы дошли примерно до предпоследнего трека и, оглядевшись по сторонам, заметили около 30 парней в аварийных шлемах. Обычные парни, не полицейские, а простые люди, бросающие камни в толпу и на сцену. Я помню, как Лерой начал драться с одним из них, но все было зря, ведь их было слишком много». Мы поняли, что пора сваливать. Многие пострадали, но большая часть толпы не обращала на это внимания, поскольку не видела, что происходит. Мы покинули сцену, а эти свиньи продолжили свое наступление. Люди не знали, почему мы ушли. Они забрались на сцену, начали разбрасывать вещи за кулисами. Довольно стрёмно было. The Prodigy решили, что, возможно, стали свидетелями работы группы правых, которых оскорбил цвет кожи Лероя и Максима. В конце концов выяснилось, что потасовку спровоцировал местный промоутер, который тоже хотел выбить выступление The Prodigy. Больше группы там не играла. «Мне все равно не очень нравится играть в жарких странах», признается Лиам. «Так что невелика потеря». Второй концерт, который запомнился ребятам, был, возможно, одним из самых важных поворотных моментов в карьере группы. Это было в Шотландии на рейве под названием «Resurrection», «Восстание» или Res, как его еще называют. По иронии судьбы, его продвигал Джон Фейрс, который вскоре должен был стать гастрольным менеджером «The Prodigy». Основанный в Эдинбурге, «Resurrection» был одним из многих согласованных с властями мероприятий, появившихся в то время в Великобритании. В результате усиленных действий полиции на рейвах и предложенного правительством законодательства по борьбе со всеми подпольными вечеринками, эти рейвы стали предметом пристального внимания. Они подчинялись строгим законам, регламентирующим надежность, безопасность и, что более важно для The Prodigy, уровень звука. Когда группа вышла на сцену, представитель местного совета продолжал следить за тем, чтобы звук был приглушен, Они звучали настолько тихо, что был отчетливо слышен гул толпы. «Это было ужасно», — вспоминает Лерой. «Самолеты, машины и даже публика были громче нас». В конце концов, «The Prodigy» были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг, отказаться от концерта. Но не только ограничения громкости беспокоили Лиама. «Я помню, как смотрел на толпу и видел подростков в белых перчатках со световыми палочками». Чёртовы идиоты, и я подумал. Всё это больше не имеет к нам никакого отношения, мы двигаемся дальше». Но группа всё ещё горячо верила в своё право проводить вечеринки. Они стояли у истоков и были связаны с движением свободных вечеринок и чувствовали всё большее отвращение к давлению властей на рейв-сцену. Вместо того, чтобы просто сидеть и ныть, как всё плохо, Лем решил, что «One Love» должна нести в себе послание о праве на тусовки. Впоследствии на заднике «One Love» он напечатал специальное заявление. В каком-то смысле это было атакой на власти и извинением перед фанатами, которые заплатили немалые деньги, чтобы посмотреть выступление «The Prodigy», но не смогли послушать их должным образом. В заявлении говорилось. «Помните, что было несколько лет назад?» Вспомните рейвы с качающими басами, громкостью на полную катушку, угарную атмосферу, дружелюбных и свободных людей. Но затем полиции пришлось вставить палки в колеса. Правительство высказалось. Выключите музыку, своим шумом вы загрязняете окружающую среду. Что за чушь? Если вы были на последних рейвах, то знаете, что к чему. Что происходит? Вы платите от 15 до 25 фунтов. Стоите в очереди около 45 минут, а в это время вас внимательно разглядывает полицейский, как будто вы какой-то серийный убийца. И как только вас обыскали, заставив снять ботинки и носки, вы идете на площадку, где вас окружают тысячи полицейских, а музыка звучит в районе двух децибел. С таким же успехом можно было бы взять с собой плеер Волкман. В последнее время на каждом большом рейве присутствует департамент здравоохранения и окружающей среды со своими драгоценными маленькими игрушками под названием шумомеры, следя за тем, чтобы громкость не превышала определенного уровня. Например, если в этом году вы были на Universe 13 августа, Resurrection 14 августа или Living Dream 6 августа, то поймете, что мы имеем в виду. Мы можем лишь извиниться перед вами за очень плохое качество звука. Но что мы можем поделать? Нельзя винить промоутеров, потому что они хорошо выполняют свою работу, используя саунд-системы лучшего качества, даже если вы не можете услышать их. Отличное освещение, диджеи, они ни в чем не виноваты. Если они попытаются увеличить громкость, то у властей есть два способа заставить их ее уменьшить. Первое. Они могут отозвать лицензию и закрыть вечеринку, а затем запретить любые дальнейшие мероприятия организации нарушителя. Второе — наложить абсурдные штрафы, которые могут превышать 25 тысяч фунтов, и отозвать любые будущие лицензии. Теперь вы знаете, почему приходить на вечеринки становится все сложнее, и почему там так тихо. Виноваты власти. Больше никто. К черту их. Нас не остановить. Мы не дадим танцевальной сцене загнуться, даже если весь мир будет против. Никто не вправе запретить нам хорошо проводить время. Танцевальная сцена слишком велика, чтобы просто исчезнуть. С уважением. Лем, Лерой, Максим, Кит, Майк. The Prodigy. /MIDI. Это сильное и громкое заявление рано или поздно должно было быть высказано, однако из-за него «The Prodigy» снова непреднамеренно оказались в центре политической арены. Способствовал тому и безжалостный законопроект Грэма Брайта «Развлечение, увеличенные штрафы» 1990 года. Наложенные на рейвы нелепые ограничения звука в то время казались суровыми, однако это было еще цветочками по сравнению с правительственным актом, который последовал несколько лет спустя. Закон об уголовном правосудии в конечном итоге будет направлен на то, чтобы объявить нелегальными все формы свободных вечеринок, ограничить число людей, которым разрешено собираться в одном месте без предварительно выданной лицензии, ограничить число транспортных средств, разрешенных для проезда в колонии и так далее. Это был далеко идущий законопроект, за одну ночь превративший в преступников целое поколение тусовщиков. Однако на момент выхода One Love в октябре 1993 года общественная концепция законопроекта основывалась лишь на слухах и предположениях. Возникшая атмосфера в сочетании с растущими жесткими ограничениями делала тусовщика все более бесправными. Сам того не желая, простой танец в поле под громкую звуковую систему превратился в политическое мероприятие. The Prodigy невольно стали лицом этой политизации, когда в конце концов в июле 1994 года выпустили свой второй альбом Music for the Jilted Generation. В начале 1994 года The Prodigy попали на шестое место в двадцатке Великобритании и удостоились золотого диска за дебютный альбом. Они успели проехать с гастролями по большей части мира, а средний возраст их поклонников составлял 23 года. Следующая задача ⁇ сдвинуть дело с мертвой точки, теперь целиком легла на плечи Лиама. Впервые с момента основания группы ребята сделали длительный перерыв выступления, чтобы Хоулит мог приступить к работе над следующим альбомом. После «One Love» Лиам знал, что ему придется сильнее отдалиться от прежнего звучания группы. Теперь появится гораздо более широкая стилевая база, включающая в себя элементы техно, эмбиента и, что более важно, рок-музыки. Эмбиент. Стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эймбиен часто характеризует атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым фоновым звучанием. «Когда мы играли все эти шоу в Америке, я начал слушать гораздо больше гитарного материала», — объясняет он. «До того момента я игнорировал все, что хоть как-то было связано с роком, потому что у меня он ассоциировался только с кожаными куртками и сальными волосами». Затем я услышал альбом Nevermind группы Нирвана, и мне просто снесло крышу. Неудивительно, что Лем был так увлечен альбомом, который спровоцировал взрыв международной популярности гранжа. Мало того, что он содержал энергию и мощь, похожие на дух The Prodigy, в нем также использовались многослойные звуковые решения, задававшие нужный градус напряжения. Похожим образом работала и лучшая танцевальная музыка. Кроме того, эйфорическая энергия группы Nirvana напоминала эпические цепляющие приемы хардкор-музыки. И пусть инструменты использовались другие, но атмосфера, безусловно, была схожа с настроением Лиама. Nirvana не единственная рок-группа, которую Лиам открыл для себя в то время. Ему также понравились настолько разные исполнители, как Beastie Boys, Rage Against The Machine, первый альбом Rage снес мне крышу, чувак, И, что более удивительно, «Куин», точнее, саундтрек Квин к Флэшу Гордону. «Флэш Гордон» — фантастический фильм 1980 года, экранизация одноименного комикса 1930-х годов. Начинается все как величайший рок-н-рольный концерт, кит катится в прозрачном водном шаре из ПВХ, толпа знатно разогрета, что делает за Продиджи великими, так это разнообразие. За стеной из оборудования Лем имеет в арсенале бездонный колодец звуков и, кажется, может превратить их абсолютно во что угодно. Как Тим Симена на Итрике хоулит настоящий самородок. Мастер электронной музыки, который не позволяет ни одному звуку в миксе испариться. Он глубоко понимает музыку и выжимает максимум из любого жанра, прежде чем превратить все это в цельный идеальный отдающий в позвоночник звуковой удар. The Prodigy это вам не группа с 1990-х, они The Stooges. Это первобытный взрыв, заряд энергии, всепоглощающий жизненно необходимый бит. Концерт года? О да. Нил Кулкарни, Мелоди Мейкер. Работа над вторым альбомом The Prodigy началась очень быстро. Лема буквально распирала от новых идей. Вскоре он записал два медленных трека, более экспериментальных, чем все, что он когда-либо делал, а дальше — ничего. Лем будто бы полностью истощил творческие запасы, не в последний раз пытаясь справиться с творческим кризисом, Хулит переключился на сноубординг. Одной из проблем было то, что он черпал огромное вдохновение из энергии живого выступления. Однако, вернувшись в Брейнтри, в студии, Лем не смог ощутить необходимого драйва поэтому не было ничего необычного в том, что в качестве вдохновения парень выбрал экстремальный спорт, способный вызвать всплеск адреналина. В попытке поймать атмосферу ранних концертов группы, а также погрузиться в наследие рок-н-ролла, которое стало играть в жизни Лема все большую роль, группа использовала свободное время, чтобы сыграть концерт в известном лондонском клубе Маки. Это должна была быть невероятная ночь, когда группы и поклонники могли испытать тысячи вариаций состояния эйфории. Котел The Prodigy снова начал вариться. Лем вернулся к работе над новым материалом спустя месяц. Уже тогда была назначена дата релиза. В июле 1994 года альбом должен был выйти, и времени оставалось не так много. Чтобы ускорить процесс, он впервые вызвал независимого звуковика, чтобы тот поработал над некоторыми треками. Нил Мак впечатлил Лиама мини-альбомом «Enjoy» — «Adrenaline AP». Поэтому Хоулит позвонил продюсеру, чтобы изначально тот помог ему с «One Love». Сотрудничество с двумя музыкантами, отлично действующими вместе, оказалось очень плодотворным. В результате Мак закончил работу над пятью треками с альбома Full Throttle, Voodoo People, The Heat, The Energy, No God, Start The Dance и упомянутым ранее One Love. Это был опыт, который показал, что студийные методы Лема гораздо более экспериментальны, чем можно было предположить. Как вспоминает Нил МакЛеллан, вместо того, чтобы ставить симплируемые секции на повтор, Лем проигрывает все вручную. Наблюдать за ним одно удовольствие — каждый новый трек он начинает по-разному. Иногда он настраивает тональность всего оборудования под звучание определенного сэмпла, поэтому ни один из синтезаторов не соответствует заявленной тональности. Мы получили нужный звук, пробуя различные безумные варианты. Например, мы ставили динамик под рояль, на котором звучала басовая партия синтезатора 303, Обертывали пленкой все фортепианы струны, а затем устанавливали внутрь инструмента педали с эффектами, отчего аппаратура начинала жутко фонить, и получался абсолютно ошарашивающий звук. Как-то мы положили кирпич на правую педаль фортепиана, из-за чего все струны освобождались и зависали над молоточками, и после этого мы вновь запихнули в инструмент нашу электронную коробочку с эффектами. Это был совершенно уникальный процесс записи. Независимо от того, насколько экспериментальной на первый взгляд может показаться музыка, в какой-то момент в ней слышится нечто общепринятое, узнаваемое, и обязательно выстраивается традиционная структура. С Лемом такого никогда не случалось. В мае 1994 года появился «No Good» — «Start the Dance» — первый сингл с долгожданного второго альбома. Для поклонника The Prodigy в нем не было ничего нового, поскольку многочисленные ранние версии трека уже некоторое время игрались на концертах группы. Однако главное отличие состояло в вокальной линии. В течение нескольких месяцев Лем бился над каждой деталью трека. Он знал, что у мелодии есть потенциал, но почему-то никак не мог подобрать нужный ключ. В конце концов он поместил поверх трека сэмпл песни Келли Чарльз но no God Именно такой хук Лема искал, но вместе с этим у него возникли некоторые сомнения. Хук — часть песни или композиции, которая каким-то образом выделяется и особенно нравится слушателю, цепляет его. Данный термин чаще всего применяют по отношению к поп, рэп, рок и танцевальной музыке. Чаще всего в данных жанрах — обнаруживается в припеве. Женский вокальный припев стал почти стандартным приемом на танцевальной сцене, и некоторые артисты, например, To Unlimited, добились международного успеха именно с помощью данной формулы. Лиам опасался, что использование подобного механизма перенесет его в противоположное направление. Он поклялся, что это будет последний женский вокальный трек, который он сделает. В конце концов, No Good, стад The Dance — был, безусловно, самым коммерческим релизом «The Prodigy», на тот момент попав на четвертое место в хит-параде. Но он также оказался невероятно популярным среди поклонников. Им группа закрывала все свои выступления в течение следующих двух лет. Музыканты приглашали всех желающих подняться на сцену и оторваться вместе с ними. «В треке «No Good» я использовал все, что ненавидел в танцевальной музыке», — говорил Лиам. Хороший вокал, мелодичные рифы, фишки «The Unlimited», но все вышло гораздо мрачнее, это очень яростная песня. Клип на сингл был снят в подземном складе, где музыканты слонялись мимо разных компаний людей и наблюдали за различными сценками из жизни. В конце концов, парни из «The Prodigy» уходят в собственные пространства и начинают заниматься своими делами. Это съемка, раскрывающая личности участников группы. Абстрактная биография, призванная задать тон будущему выступлению The Prodigy. Поначалу Кит выглядит непринужденно и дружелюбно, пока внезапно не превращается в сумасшедшего зверя, рвущего поводок. Лем подходит к стене, берет кувалду и начинает колотить ею. А Лерой покоряет танцпол, демонстрируя маниакальный танец. Тем временем Максим наблюдает за всем происходящим через контактные линзы в виде кошачьего глаза. В кульминации кит оказывается запертым в заполненном дымом стеклянном коробе. Видео оказалось блестящим промо, которое не только выделило группу среди всех коллег по цеху, но и обратило внимание на отдельных людей, а не коллектив. По текст клипа также передавал философию «The Prodigy». Теперь парни мыслили себя вне различных танцевальных тусовок и, более того, они превратились в самодостаточную банду в лучших традициях рок-н-ролла. Их музыка также оставила современников позади и, используя жестокие образы самих себя, The Prodigy не только выражали свое разочарование и гнев по поводу деградации рейв-сцены, но и намекали на невероятную театральность группы. Все это начало лишь недавно проявляться на концертах, но станет очевидным после выхода альбома «Music for the Jilted Generation». Огромный каньон перерезает сельскую местность, создавая водораздел, который невозможно пересечь без моста. По одну сторону водораздела город изрыгает ядовитые испарения. а тускло оранжевое небо обрисовывает силуэты грязных промышленных зданий, дымовых труб и многоэтажек. Впереди на фоне задымленного городского пейзажа сотни стражей правопорядка стоят за щитами, выкрикивая команды и размахивая дубинками. Объект их гнева находится по другую сторону пропасти. Длинноволосый странник в обрезанных джинсах и полувоенных ботинках поднимает средний палец, показывая его властям, и в последнем акте неповиновения перерезает своим мачете веревки на единственном мосту через каньон. Таким образом, парень отрезает полицию любой потенциальный доступ. На заднем плане, за ним посреди зеленого луга, стоит огромная саунд-система, под звуки которой танцуют тысячи людей. Странник спас свободную вечеринку от фанатичной нетерпимости властей. Посыл изображения, украшающего внутреннюю обложку второго альбома «The Prodigy», был до боли очевидным и ясным. Здесь нет никаких тонких подтекстов и двусмысленностей. Утопические идеалы Рейва — чистота и радость жизни — являются полной противоположностью антиутопическому образу города, который ассоциируется с властью, жадностью, коррупцией и загрязнениями. «Зеленые луга» Рейва были лучшим конечным пунктом для тех, кто мог настроиться на его эстетику. Однако за право на вечеринку предстояло побороться. Когда картинка появилась на обложке второго альбома самой популярной рейв-группы, сообщение сразу же было воспринято как антиэлитарное политическое высказывание. Стоило добавить к этому название альбома, и пазл складывался идеально. «Music for the Jilted Generation» или «Музыка брошенного поколения». Кстати, пластинка также могла быть названа «Music for the Cool Youth Juvenalia» или «Музыка для крутой молодежи, Либо «Music for Joyriders». Она же музыка для авантюристов. Название потенциально более спорное, хотя Лем утверждает, что оба этих названия были творениями СМИ. Политический мотив альбома и группы был совершенно очевиден. Это внутреннее заявление группы, в котором спрашивается, «Как правительство может помешать молодежи хорошо проводить время?» Несмотря на их часто декларируемую аполитичность, «The Prodigy» вновь оказались втянутыми в политику. Однако на этот раз они, похоже, сделали самое прямое заявление за все время. Концептуальный альбом, явно направленный против закона об уголовных преступлениях, приравнивающего рейверов к преступникам. Сам Лиам воспринимал пластинку как нечто далекое от какого-либо правительственного лозунга но она вызовет серьезные последствия. Речь шла о поколении, объявленном вне закона всеми властями. Музыка Лиама влияла на его современников, на формирование их личностей, и участники антиправительственной кампании восприняли альбом как символ, утверждая, что «The Prodigy» будут представлять их убеждения и идеалы. «Мне никогда не приходило в голову, но это был альбом об уголовном правосудии», — восклицает Лиам. Не хотелось бы, чтобы меня обвинили в том, что я ради собственной выгоды ударился в политику. Мы уже сделали на развлекательной сцене столько всего, что было запрещено. Например, выступали в Шотландии, когда чиновники убавили звук и тому подобное, но я не был против закона об уголовном правосудии. Совсем нет. Когда вы вникнете, то поймете, что было и кое-что хорошее, но выглядело все так, как будто власти хотели, чтобы рейф-вечеринки прекратились» а я был против любого закона, который запрещает свободные вечеринки. В связи с тем, что общее восприятие The Prodigy внезапно политизировалось, представители разных организаций вдруг захотели использовать группу для собственных нужд. В одном хорошо известном случае, произошедшем в следующем году, активисты, проводившие кампанию против расширения автомагистрали М11 в Великобритании, использовали музыку «The Prodigy» в качестве саундтрека к документальному фильму, который они сняли, не получив соответствующего разрешения. Как правило, активисты использовали крайние методы, чтобы оспорить намерения властей провести автомагистрали через сельскую местность. Можно было бы утверждать, что утопические и антиутопические образы во внутреннем буклете второго альбома, казалось, затрагивали широкий круг проблем — в том числе вопросы экологии. Однако Лем был непреклонен в том, что не имеет никакого отношения к людям, которых он назвал хиппи, живущими в лесу. Они вдруг захотели использовать треки для протеста против М-11. «Но нам было наплевать», — говорит он. «Мне-то какое дело? Это не моя забота. Более того, я не хочу становиться их представителем». Протестующие приняли кампанию против М11 за кампанию против законопроекта об уголовном правосудии. А потом ошибочно приняли нас за политическую группу. Альбом был о нашем гневе, и я не хотел, чтобы эти треки ассоциировались с дикарями, живущими на деревьях. Они говорили, что участники кампании сильно прониклись атмосферой группы. Честно говоря, мне было немного не по себе, когда я сказал, что мне плевать на тех, кто живет в лесу. Может быть, мне не следовало так говорить, но их протест не имеет никакого отношения к тому, что мы делаем. Я не хиппи. Мне не нужно было беспокоиться о защите путешествующих. Люди думали, что мы сторонники протестной кампании, но это не так. Я лишь думал. Постройте дорогу, чтобы я мог быстрее добираться до Лондона». В результате явного отсутствия у Лиама сочувствия к протестующим против м «М-11» Кинорежиссер Нил Гудвин сделал попытку высмеять его на страницах жаждущей скандалов музыкальной прессы. Лем был так возмущен, что обратился в британский танцевальный журнал DJ, пытаясь положить всему этому конец. В выпуске журнала от 23 ноября 6 декабря Лем написал: письмо от Нила Гудвина, которое DJ напечатал в прошлом месяце, было очередной попыткой оклеветать за продиджи в музыкальной прессе. За последний месяц он разместил свои истории в MixMag, Update и Melody Maker, а также в DJ, и все они сделали бесплатную рекламу его фильму и компании, используя имя The Prodigy. Есть только один момент, который нужно прояснить — То, что The Prodigy являются сторонниками протеста борьба за право на вечеринку, против зуб, закон об уголовном правосудии, не означает, что мы должны поддерживать протест расширения М-11, а также любой другой протест, который может возникнуть. Я твердо верю, что музыка и политика не должны пересекаться. При всем уважении к Нилу Гудвину за то, что он делает для М-11, это не та ситуация, в которой должны участвовать The Prodigy. Он явно не понимает, о чем моя музыка. Если Нил думает, что мы отвернулись от людей, которые борются за право на вечеринку, то ему явно пора повзрослеть и открыть глаза. Между прочим, моя бабушка проводит кампанию против туалетов, которые совет устанавливает в конце ее улицы. Она очень рассердилась, когда я сказал, что она не может использовать ноу-гуд в своем протестном видео. У всех разные представления о том, какие вопросы действительно важны. «Не вводи людей в заблуждение, Нил». Лиам Хоулет, «The Prodigy». Еще более сильный намек на идеологическую мотивацию «Jilted» появился на самой обложке с изображением скульптуры кричащего лица, пробивающегося сквозь стальной лист. Интересно, что первая фотография для обложки была сделана Джейми Фрайем. Братом Мартина Фрай из группы ABC — с той же скульптуры, установленной на красной ткани, придающей изображению теплоту и привлекательность. Однако послание, скрытое в абсолютной монохромности финального образа, содержало одновременно и гнев, и отчаяние. Поколения свободных вечеринок и Раева действительно были брошены. Несколько лет на них клеветали СМИ, их осуждала церковь, и они были официально запрещены правительством. Трудно представить, как люди могли пережить позитивные ощущения Трейва и не чувствовать себя отвергнутыми обществом. Брошенное поколение стало общиной, лишенной права голоса. В другом забавном отзыве о The Prodigy от американской организации Центр взаимопонимания родителей и молодежи в оригинале The Center for Parents and Youth Understanding неизвестный автор сразу же отмечает этот момент. Название их второго альбома 1994 года «Музыка брошенного поколения» намекает на то, почему The Prodigy способны найти связь с поколением, страдающим от разрыва отношений и безнадежности. Написал он в журнале в 1997 году, прежде чем скатиться в абсурд, навязывая политические мотивы людям, которым нравится The Prodigy. «Music for the Jilted Generation» Сборник затянутой электронной музыки, полный коротких лирических звуковых фраз, фокусирующихся на боли, агрессии и антисоциальных темах. Такая музыка чрезвычайно привлекательна для забитых и замкнутых в себе подростков, стремящихся к общению. Лем Холлит и его ребята издали «Боевой клич». По всему миру рейверы танцуют под музыку, которая их объединяет. Прислушайтесь к их разговорам, и вы вряд ли услышите, что дома или в церкви они чувствуют себя такими же нужными, как на рейве. Им больше некуда пойти, и в техно они нашли то, что искали. Музыка действительно способна временно успокоить раненые души. Конечно же, это всего лишь пластырь. Церковь должна усердно диагностировать и обращать внимание на настоящие порезы, синяки и болезни, скрывающиеся под этим пластырем. Наконец, агрессивная музыка всегда привлекательна для подростков, выросших в стрессе. Легче всего взять и выключить ее. Гораздо сложнее понять, что музыка помогает им справиться с гневом, и что молодому поколению требуется помощь, если только армия заботливых взрослых не полюбит каждого его представителя. Тогда и музыкальный посыл будет нести не саркастическое «спасибо за лошадь и отвержение», «А искреннее выражение благодарности за правду и искупление» ЦВРМ, осень 1997 информационный вестник. То, что религиозные организации нашли в рейв-сцене нечто зловещее, не вызывает особого удивления. Во многих кругах катарсический танец с десятью тысячами единомышленников описывался почти как религиозный. Однако, если это и была религия, то она гораздо больше похожа на ритуальные наркотические ответвления до христианских верований. Правые христиане любую форму самовыражения, способствующую возникновению общности вне церкви, традиционно считали опасной. Однако в случае с самозванным центром взаимопонимания родителей и молодежи Рейв-сообщество поставило перед церковной общностью задачу попытаться наладить диалог с брошенным поколением и попробовать пообщаться с молодежью на их языке. Подобные концепции предлагались не в первый раз. В Великобритании, возможно, самой печально известной религиозной группой, принявшей язык Рейва, была девятичасовая служба Шеффилда, которую в 1994 году основал местный викарий Крис Брейн вот так называемые «инновации» на службе включали в себя использование света, саунд-системы и открытое поощрение танцев. Мнимо успех богослужений был одобрен англиканской церковью, и подобные службы вскоре были введены в Брэдфорде и Глостере, пока не выяснилось, что Брейн использовал девятичасовую службу как способ соблазнения некоторых прихожан. Однако подобные опасения были слишком далеки от того, что содержалось в «Music for the Jilted Generation». Это была гораздо более уверенная, экспериментальная и эклектичная музыкальная палитра, в отличие от представленной на дебютном альбоме. Во вступлении использовался диалог из фильма Косильщик, во время которого кто-то стучит по пишущей машинке, прежде чем объявить — В общем, я решил вернуть свои творения в андеграунд, чтобы они больше не попали в плохие руки. Лем таким образом заявлял о собственных намерениях. Он больше не принадлежал какой-то определенной сцене. The Prodigy преодолели любые ограничения, наложенные жанрами. Он взял от них то, что хотел, чтобы создать музыку The Prodigy. В каком-то смысле тема альбома был не столько феномен свободной вечеринки, сколько личное высказывание и картинка во внутреннем буклете намекала на то, что Лем сжигает мосты и вступает на новое поле деятельности. Возможно, имелось в виду, что брошенным поколением были сами «The Prodigy», взгляд, связанный с индивидуальным подходом группы к музыке в будущем. «Я помню, что хотел сделать какой-то концептуальный альбом или, по крайней мере, альбом, который был бы почти как картинка» группа сочетающихся друг с другом элементов, вспоминает Лиам. При относительном отсутствии брейкбита на альбоме диапазон стилей, темпов и жанров был невероятным. От мрачно задумчивой расхлябанности break до жесткого и быстрого технометалла Their Low», который был записан сэмплерными постгреба хулиганами «Pop will eat itself» от стремительного темпа техно саундтрека Speedway до медленных бибойских грувов в Poison. Гребо. Молодежная субкультура 1980-х начала 1990-х годов, возникшая в Великобритании и обычно ассоциирующаяся с инди-рок группами центральной Англии, такими как Pop Will Eat Itself, Carte USM, Gay Бакерс on Ace. В числе крестных отцов Греба упоминались также «The Boom Party» из Лестера. В большинстве своем эти группы играли альтернативный рок с элементами панка, хип-хопа, электроники и всевозможных поп-влияний. Основные визуальные атрибуты Греба стиля — дреды в сочетании с выбритыми участками головы, мешковатая одежда с элементами армейского стиля и шляпы необычных фасонов и форм. «Pop will itself» или P.W.E.I., британская рок-группа, образовавшаяся в 1986 году в Сторбридже, Англия. Альбом продемонстрировал серьезные амбиции Лиама. Одним из самых выдающихся аспектов «Jilted» была творческая свобода Лиэма, которая позволяла ему беспрепятственно исследовать любые идеи. Это отражено в концептуальном разделе альбома. Объединенный под названием «The Narcotic Suite» Он состоял из трех отдельных треков. «Путь Суиты» начинался с трека «Фрикилос», словно созданного для саундтрека к нуарному фильму из 1960-х, и через техногедонизм «Скайлайнд» завершался глубоким удушающим грувом Claustrophobic «Стинг». Именно последовательность трека демонстрировала глубокое знание и понимание Лиамом как своих музыкальных корней так и собственных амбиций. Вышедший в июле 1994-го альбом удостоился хвалебных отзывов как от поклонников, так и от критиков. Для тех, кто следил за группой, пластинка стала отражением коллективного роста. Так называемое «лето любви» оказалось не более, чем пустой идеей. Кроме того, рейверы повзрослели, и «The Prodigy» росли вместе со своим поколением. Мне понравилось, что там меняется темп, Говорит Лерой об альбоме. «Я имею в виду, что есть и быстрый материал, но также присутствуют и такие треки, как Poison, всего около 105 ударов в минуту. В какой-то момент во время «Экспириенс» я просто устал от ускоряющихся битов. Помню, сказал Лему. «Тяжесть заключается не в скорости». Мне становилось все труднее угнаться за ритмом. Когда мы заявили, что вживую играем более медленный материал, Это означало, что мы можем делать более плавные движения и лучше передавать энергетику. Music for the Jilted Generation попал на первую строчку британского хит-парада и оставался в первой двадцатке в течение четырех месяцев после выхода, став золотым всего через две недели. Это был самый успешный танцевальный альбом современности, и спустя несколько месяцев он прошел отбор для престижной премии Mercury Award. Несмотря на проигрыш поп-хаус-группе M-People, приглашенные для телевизионного репортажа критики почти единодушно похвалили Jilted, а журналистка Миранда Сойер назвала его единственным современно звучащим альбомом среди номинантов. Однако без критики не обошлось. Журналист Мелоди Мекки, Саймон Рейнольдс, который был одним из немногих, кто активно продвигал хардкор-рейв сцену, обнаружил, что альбому не хватает широты видения. Ему показалось, что Лем не справился с желанием выйти за пределы звука и сцены, с которыми ассоциировался. Саймон писал, «Хоулит все еще использует джангл, брейкбит, простые музыкальные фразы на синтезаторе и плотные басовые партии в духе Белтрама». Джоуи Белтрам американский диджей и рекорд-продюсер, один из ярких представителей рейв-культуры 1990-х-2000-х годов. Даже если он и хотел, то не смог подавить в себе попсовый менталитет. Если пластинка задумывалась как «Ин Ютера» группы «The Prodigy», самый экстремальный альбом «Нирвана» и первый после «Nevermind», то со своей задачей Лем не справился, как и у Кобейна, «Талант Хоулита неудержимо поптастический, популистский и антипуристский. Его мастерство состоит в том, чтобы взять андеграундные рифы и превратить их в цепляющую, блестяще структурированную попсу. Возможно, это обличительная критика, однако комментарии Рейнольдса не лишены здравого смысла, указывая на сходство между Лиамом и Кобейном, В их истинном музыкальном духе он умудряется определить те самые причины, по которым Лиам посчитал альбом Nevermind группы Nirvana настолько привлекательным. Это был панк-рок в самом коммерческом его понимании, говорящий с широким кругом людей, но в то же время являвшийся продуктом андеграунда. То же самое можно сказать и о The Prodigy. Которые способны взять самую мало понятную отсылку и превратить в гимн целого поколения. Мотивация The Prodigy, возможно, пришла с улиц, но парни явным образом заходили на территорию мейнстрима. Вскоре после выхода Music for the Jilted Generation, The Prodigy впервые отправились в Японию. Их пригласили выступить на одном из ежегодных рейвов, организованных лейблом Avex Records. Прибыв в Токио, ребята были потрясены, обнаружив, что в действительности это был мегакорпоративный фальшивый рейв с участием худших танцевальных исполнителей того времени. Капелла и Туун Лимитед. Отвращение группы к Туун Лимитед было настолько велико, что они едва сдерживали эмоции, а после того, как Лиам и Максим немного выпили, они определенно пустились во все тяжкие. Ситуация постепенно выходила из-под контроля. Вспоминает Лиа Ричес. Лиам отпускал в их адрес нелестные замечания, в то же время один из участников The Prodigy, кажется, это был Лерой, пытался приударить за вокалисткой, которая, кстати, встречалась с парнем из своей группы. Two Unlimited? Стали добиваться успеха, и мы подумали, вот уёбки. Потому что они идеально олицетворяли собой все это евро дерьмо объясняет Лиам: Мы их терпеть не могли. Примерно в 4 часа утра после выступления Лиам лежал в своем гостиничном номере, как вдруг раздался громкий стук в дверь. Настолько громкий, что Максим даже вышел из своей комнаты посмотреть, что происходит. В коридоре стоял пьяный в дугу парень из Two Unlimited, который яростно хотел поквитаться. Увидев Лиама, он начал кричать. «Почему ты оскорбляешь нас, чувак, в чем проблема?» Потом он увидел Максима и выдал. «Нет, не ты, мужик, а белый парень». Драка чуть не началась прямо в коридоре. Это была одна из тех ситуаций, которые неизбежно возникают, когда группа корешей, выполняющих единую миссию, сталкивается с творческим врагом. Теми самыми людьми, которые представляют собой продажную танцевальную сцену. Всего лишь сутками ранее у Токио был свидетелем шоу-банды из Эссекса во всей красе. Гластонбери, июнь 1995 года. Темнеет, и поле перед сценой НМИ качается из стороны в сторону, когда прожекторы проносятся над толпой, и диссонирующие сэмплы эхом разносятся по воздуху. Максим подходит к краю сцены и пристально смотрит в ночь, полными безумия белыми глазами. Он поднимает микрофон. «Гластонбери, ты готов зажигать?» На огромной громкости раздается звук бьющегося стекла, и под брейк-бит, энд тысячи танцующих людей превращаются в один гигантский мошпит. Толпу встречает безумное представление. Огневолосый Кит Флинт выкатывается на сцену в массивном прозрачном шаре. Сомнений больше не осталось. The Prodigy достигли совершеннейшего слияния танцевальной энергии, мощи рока и визуального безумия. Пресс-релиз. Май 1997 года. Крис Шарп. Пресс-аташе «The Prodigy» в 1997-2000 годах. Не успев прилететь, группа и техники начали заливать в себя литры текиллы Изрядно напившись, ребята пошли прогуляться. Когда Кит и Лиам вошли в супермаркет, неудержимый юмор двух друзей вырвался наружу. Мы зашли, чтобы перекусить, но на всех упаковках были надписи на японском языке, поэтому нам пришлось открыть их, чтобы узнать, что внутри. Смеется Лиам. А потом Киту взбрело в голову сделать фотокопию своей задницы. Черт его знает зачем, но он просто должен был это сделать. Кит сел на автомат и понял, что мелочи нет, после чего позвал старика за прилавком, чтобы взять немного монет. Дед подошел к нам и мы подумали, что нас сейчас вышвырнут, но старик просто положил несколько монет в автомат и даже отрегулировал его так, чтобы у Кита получилась качественная фотка. Угар. Во время следующей поездки в Японию на мероприятие AVEX Вскоре после одного из самых сильных землетрясений, которые страна пережила за последние 200 лет, «The Prodigy» оказались на сцене с гораздо более надежным артистом ведущего британского джангл-лейбла «Сауа». Вспоминая один конкретный момент за кулисами, Дэйв Стоун, позже один из директоров «Сауа», рассказывает, как разные группы не всегда сходились во взглядах. «Это был первый в истории джангл-тур по Японии, и «The Prodigy» выступали у нас на разогреве. Так или иначе, мы все были за кулисами, и Максим прошел мимо MC «Дэд», в своих контактных змеиных линзах. Дэд говорит, «Не мрачный чувак, такие темные. А Максим отвечает, «Нет, просто у меня цвет кожи темный. А я добавляю, «Чё, под юбкой, что ли?» Все просто поржали, кроме Максима, конечно. Он не оценил наш юмор. Несколько лет спустя МС Дэд узнал, что будет на разогреве у The Prodigy в британском туре в качестве участника Red Snapper. К счастью, Максим давно забыл о событиях в Японии, и они с Дэ отладили, словно старые друзья. Вскоре после первого японского тура The Prodigy настигли плохие новости. Всего через месяц после того, как Music for the Digital Generation штурмовал хит-парады Великобритании и большей части Европы, группу бросил американский лейбл Electra. По иронии судьбы, Лиам, вероятно, сделал более чем достаточно, чтобы помочь лейблу продвинуть группу в США, и даже зашел так далеко, что записал альтернативные американские версии треков. Однако «Электро» по-прежнему считали, что «The Prodigy» вряд ли добьются успеха в Штатах и отказали группе в своих услугах. «Честно говоря, меня это не беспокоило», — восклицает Лиам. «Я ненавидел США, нам больше по кайфу была Великобритания, Штаты просто не догоняли. В Америке считали, что танцевальная музыка — это хаос, вроде Кевина Сондерсона». Кевин Сондерсон — американский продюсер электронной музыки. Шел август 1994-го, и пусть в США у группы не было лейбла, но парни продолжали продвигать самый успешный танцевальный альбом Великобритании, планируя к выпуску новый сингл — вуду People. Во многом «Вуду-пипл» сломал шаблон синглов «The Prodigy». Жестко замиксованный рабочий барабан сочетался с флейтой, на которую удивительно органично накладывался гитарный сэмпл из «Very Ape» группы «Nirvana». Вокальный сэмпл — одинокий мужской голос, скандирующий «The voodoo hoodoo what you don't» — «The people». «Вуду делает то, что вы, люди, даже не осмеливаетесь». Был взят из песни Шалама, Джилана Кейна и добавил треку остроты. Этот релиз, больше чем любой предыдущий, продемонстрировал разнообразие звуков, которые Лем готов использовать, чтобы показать все грани собственного взгляда на музыку. Кроме того, этот трек был первым релизом, который звучал так, будто не соответствовал ни одному правилу танцевальной музыки. «Вуду-пипл» People это прежде всего звучание «The Prodigy» и только потом продукт из мира танцевальной сцены. Вот как Лиэм рассказывает о происхождении трека и о своем разочаровании по поводу того, куда скатилась танцевальная музыка. «Я настолько утратил чувство кайфа, что мне просто необходимо было создать что-то для себя, а не для рейва или клуба. Пришлось из кожи вон лезть, чтобы сделать записи, в которых не было синтетических звуков» используя более естественные инструменты. Я взял сэмпл из трека «Нирвана» и в целом не думал, что он кому-то понравится, но я сделал это. Мне казалось, что в нем практически присутствует атмосфера 70-х. Ремикс от Dust Brothers, позже изменивших свое название «The Chemical Brothers», после возражения от настоящих Dust Brothers, ставших известными благодаря продюсированию культового альбома Beastie Boys «Paul's Boutique», передавал атмосферу более медленного брейкбита с очевидными отсылками к хип-хопу, сэмплы из рок да хаусана, от Кенни Доуп и Slow Райт» от «Бисти Boys. Этот потрясный звук сочетался с фирменным пост-панк басом, который так любят химические братья, и хлюпающим acid house синтезатором 303. Это переосмысление оригинального трека произвело на Лема сильное впечатление, поскольку версия Woodie People, которую он позже представит на концертах в конце 1997 года, была создана хоулитом из ремикса "Das Brothers. Вероятно, именно эту версию микса можно считать окончательной. Через год после выхода Woodie People Дэвид Гроул из Нирвана стоял за кулисами фестиваля t in the Park» в Шотландии вместе с местным шотландским телеведущим Эвана Маклеадом. А в этот момент на сцене «The Prodigy» играли вуду People живьем. Грол повернулся к Эвану и сказал, «Это одна из песен Нирвана, которую они засэмплили». Маклеуд был поражен тем, что Нирвана позволила «The Prodigy» столь нагло украсть их гитарный риф, но Грол объяснил ситуацию очень просто — Это лучшая, мать ее, рок-н-ролльная группа в мире, чувак. Нирвана и близко к ней не стояла. Позже он встретится с группой за кулисами, где начнет разговор о сэмпле. «На этот раз Дэйв вошел в раздевалку, и мы, конечно, знали, кто он», — говорит Лиам. И тут он говорит. «Мне очень понравился ваш трек, особенно трек с сэмплом Нирвана. Лерой замемлил что-то нечленораздельное, он был просто ошарашен». Лерой был похож на провинившегося мальчишку, которого допрашивал полицейский. Добавляет Кит. «А я такой. Спроси об этом у Лема». Лем утверждает, что не сэмплировал Вэри Эйп напрямую. Вместо этого он якобы попросил гитариста по имени Лэнс Ридлер сыграть этот кусок в студии, и уже после этого нарезал получившуюся запись. Есть предположение, что Лэнс Ридлер был псевдонимом Лема. Хотя Хоулит утверждает, что Лэнс реально существовал. Это определенно не я, смеется он. Он был другом Анджи, который пришел и сыграл в студии. Удивительно, что ни один из оставшихся музыкантов Нирвана не поднимал тему авторских прав и никогда не требовал авторских отчислений за трек. Действительно, Грол настолько восхищался группой, что в интервью Мелоди Мейке в начале 1997 года Почти половину отведенного ему времени с журналисткой Викторией Сигал восторженно отзывался о «The Prodigy». Кроме того, «Foo Fighters», группа, которую Грол сколотил после самоубийства Курта Кобейна, вокалиста группы «Нирвана», в конечном счете разогревала аудиторию «The Prodigy» на многочисленных фестивалях в течение 1996 и 1997 годов, а Дэйва Гролла — нередко можно было заметить на выступлениях самих «The Prodigy». Окрылённый он бодро танцевал сбоку сцены. Именно во время одного из таких концертов на фестивале V-97 в Челмсфорде нас с Дэвидом чуть не выгнали с площадки. Во время сета «The Prodigy» мы с ним знатно накидались, и примерно с середины выступления группы Дейв решил залезть на огромные концертные колонки, чтобы лучше видеть происходящее на сцене. Естественно, я полез за ним. Чем выше мы забирались, тем круче открывался вид. Всё поле было усыпано бескрайней толпой, пытающейся хоть одним глазком увидеть группу. Люди танцевали как сумасшедшие, они буквально слетали с катушек под биты Леома и крики Максима. Именно во время яростного исполнения сериал Твила, панк-боевик с третьего альбома The Prodigy под названием The Fat of the Land, я почувствовал, как охранник схватил меня за лодыжку. Мы с Дэйвом слезли, и только после нескольких минут эмоциональных извинений и объяснений, что Грол является участником одной из выступающих групп, нам разрешили остаться, а «The Prodigy» тем временем продолжали играть, не обращая на наши действия никакого внимания. Клип на воду People» также прекрасно демонстрировал, насколько сильно группа «The Prodigy» начала меняться. Снятая в экваториальной жаре «Сент-Люсии» на «Карибах», видео показывало участников группы, преследуемых колдуном, его роль по сюжету играл Лерой. Клип содержал сцены с настоящими обрядами вуду и удручающие кадры находящихся в трансе от заклинаний людей. Но, несмотря на это, видеоработа не была лишена изрядной доли юмора. Краска разделяет лицо Лероя на две половины — черную и белую. Максим мчит по джунглям на бешеной скорости, но постоянно попадает в одну и ту же точку, в то время как Лем изо всех сил бежит за джипом. В начале видео Кит подвешен на дереве головой вниз, а когда клип, наконец, достигает кульминации, то чемодан, в котором внезапно оказывается Флинт, сбрасывают с крутого холма. И пусть клип излагал некий сюжет, но основной его подтекст заключался в том, что группа словно отвязная уличная банда идет собственным путем, сворачивая прочь от безопасной субкультуры, в которой они выросли, как визуально, так и географически. Во всем этом чувствовался сильный британский дух, местами отдававший Джеймсом Бонда, ведь, по сути, Бондиана рассказывала об уникальном приключении свободного, никому и ничем не обязанного парня. «Я всегда считал Вуду Пипл слегка глуповатым. Вообще, когда я его закончил, он чем-то напомнил мне Джеймса Бонда», — говорит Лиа. Свежий релиз вслед за всеми предыдущими не только попал на верхние строчки хит-парада британских синглов, оказавшись на 12-й позиции, но и завоевал свежую армию поклонников. Неудивительно, что новые ребята в основном слушали гранж. Это стало совершенно очевидным, когда группа отправилась в следующий тур по Великобритании. На смену хвостикам и бритым головам рейверов пришли дреды и спутанные волосы альтернативщиков. Концерты The Prodigy уже никогда не будут прежними. Честно говоря, они стали намного лучше. Если большинство групп после столь успешного альбома могли бы спокойно откинуться на спинку кресла, то The Prodigy решили отправиться в очередное турне. Вместе с новыми видеоклипами изменились и концерты группы. Они стали еще более театральными и эффектными. Кроме того, во время тура они познакомились с огромным количеством рок-команд, что впоследствии позволило им лучше понять потребности рок-аудитории. В рамках рейва выступление группы является лишь частью большого мероприятия. Однако на рок-концерте личность превыше всего. Своими живыми выступлениями «The Prodigy» активно заступали территорию рок-н-ролла. Теперь делая акцент в том числе и на визуальной феерии, ей группа и прославилась в дальнейшем. Иногда Кит появлялся на сцене в смирительной рубашке, пытаясь вырваться на свободу, а Максим в это время разбивала голову Флинта бутафорские стеклянные бутылки. Иной раз Кит выкатывался на сцену внутри огромного надувного шара и катался в нем до тех пор, пока, наконец, не выбирался наружу. Его образ окончательно мутировал из беззаботного рейвера-тусовчика в зловещего психопата, из-за чего шоу-группы стало поистине впечатляющим. Видеть сильно вспотевшее лицо, злобно смотрящие на тебя глаза, подчеркнутые темной подводкой, волосы, прилипшие к трехдневной щетине, было все равно, что встретиться с Фредди Крюгером и Чарльзом Мэнсоном в одном лице или оказаться в психушке». В то время на сцене Максим начал носить все более дикие наряды, надевал металлическую перчатку на правую руку и обзавелся коллекцией странных контактных линз, придававших ему слегка потусторонний вид. Из грозного суетливого уличного МС он превратился в настоящего воинственного подстрекателя толпы. Находясь на грани реальности, он с микрофоном наперевес мрачно щелкал языком, словно змея, только что вкусившая запах первой за долгое время жертвы. «Мне нравится действовать людям на нервы. Обожаю морочить им голову», — рассказывает Максим. «Будь то ребята из толпы, звукорежиссеры, осветители, охрана, я просто люблю их бесить. Люди приходят на наши концерты и думают, что я делаю свою работу, а потом я начинаю задирать их». И они уже не знают, как себя вести. Наверное, это такая форма издевательства. Возможно, меня унижали в школе, и я так отыгрываюсь. Ха -ха. Но нет. Дело в том, что у меня прикалывает делать так, чтобы люди запомнили шоу. Прикинь, кто-нибудь придет на наше выступление, а потом скажет своим друзьям: "Бля, стоял возле сцены, а Максим подошел и напугал меня до ужаса". Такое ведь не забывается. По мере того, как Кит и Лиам развивали свой сценический образ, Лерой был верен уличному би-бойскому стилю. По иронии судьбы, высокий рост артиста и уникальный стиль его танца придавали Торнхиллу театральный вид, и, вспоминая испытанную неловкость в первых бело-зеленых костюмах группы, он поклялся никогда больше не наряжаться подобным образом. «Это просто не я», — говорит он. Никогда не носил костюмов, так что теперь не собираюсь наряжаться клоуном или кем-то в таком духе. Я даже в скауты не пошел просто потому, что мне не нравилась форма. На сцене я такой же, как и в жизни. Сценические декорации также стали более экстремальными. Оборудование Лиама теперь стояло в рамке из массивных металлических конструкций, а над ним висел экран, на котором изображение с компьютерной графикой перемежались со снимками группы. В результате шоу стало настоящим аудиовизуальным представлением, на которое было невозможно не обратить внимание. Среди прочих новшеств стоит отметить появление гитариста Джима Дэвиса в таких треках, как «Voodoo People», «Poison» и «They're Low». Дэвис сыграл на гитаре во время студийных сессий для альбома «Jilted». А позже он круто проявит себя на третьей пластинке «The Fat of the Land». Впоследствии он присоединился к Ноттингемской индустриальной группе «Pitchhifter». Шестиструнное дополнение к сценическому шоу «The Prodigy» было важным, потому что оно еще глубже забросило группу на рок-территорию и придало их выступлениям мощи и спонтанности, которых невозможно достичь, используя только сэмплированные гитары. Показательно, что к этому моменту группа играла только на традиционных рок-площадках, Их концерты в Европе, как правило, проходили на той же сцене, что и рок-команд. Рейверские деньки канули в небытие. Из королей рейва The Prodigy превратились в одну из лучших рок-н-рольных банд в мире. Весь 1994 и начало 1995 группа провела в бесконечных гастролях. Не могло пройти и недели, чтобы где-нибудь в мире не выступили The Prodigy. Именно благодаря такому плотному концертному графику у группы появились поклонники по всему земному шару. В марте 1995 года группа выпустила новую версию "Poison", четвертого сингла с альбома "Music for the Jilted Generation". "Poison" был самым медленным треком, который написал Лэм с тех пор, как в конце предыдущего десятилетия открыл для себя свободные вечеринки. Трек не только напоминал о его хип-хоп прошлом, но и намекал на то, в каком направлении двигается Хоулет. Также примечателен тот факт, что в «Poison» Максим впервые выступил в роли вокалиста. «Я долго работал над этой вокальной линией», — объясняет Максим. «Всё дело в ритме и двусмысленности слов. Было довольно сложно, потому что я хотел что-то донести, не говоря при этом ничего лишнего». В итоге получился простой, но цепляющий, эффектный припев. I got the poison. I got the remedy. I got the poison. The rhythmical remedy. I got the pressure. The pressure. У меня есть яд, есть противоядие. Есть яд, ритмическое противоядие. Есть давление, давление. Poison нас объединил», — объясняет Лемм. Мне нравится, как льются слова, они буквально скользят по ритму. драм н только зарождался, и все создавали слишком быстрые треки, поэтому я просто взял и все замедлил. Считаю, получается прикольное двойное дно. По сути, это классная цепляющая строчка о... яде. Но если копнуть глубже, текст может быть связан с наркотиками или любой другой фигней, которую можно назвать ядом. Полагаю, музыка в треке цепляет именно из-за этого. С одной стороны, это прямой, простой и понятный материал, который быстро доходит, однако если вслушаться, то можно увидеть обратную, мрачную сторону. На сингл попали три версии заглавного трека, в том числе и жирный тяжелый гитарный микс Red Poison. Его можно считать прообразом того, что последовало дальше. Всё лето 1995-го The Prodigy с огромным энтузиазмом и бешеной страстью выступали на различных фестивалях. Им нужно было передать свое послание, и они собирались сделать это исключительно упорным трудом. В мае парни играли на первом Tribal Gathering — танцевальном фестивале, который, к радости группы, пытался сохранить атмосферу свободных вечеринок. Кит обрезал длинные волосы и вместо них щеголял с коротким оранжевым ежиком. Это было началом перехода Кита в сторону электронного панка, о чем можно было судить и по снятым группой клипам. Выступление на Tribal Gathering было омрачено сумасшедшим стейдж-дайвером, разнесшим в щепки оборудование группы, из-за чего The Brodigy пришлось сократить сет, однако один из самых важных и крупных концертов в их карьере — должен был состояться чуть больше месяца спустя на фестивале Гластонбери. Стейдж дайвинг. Прыжок в толпу со сцены. Артист или кто-то из зрителей прыгает в толпу, а зрители в зале носят прыгнувшего на руках, пока он безопасно не спустится и снова не встанет на ноги сам. Для многих групп Гластонбери это Rolls-Royce фестивалей всего мира, и попасть туда мечтает каждый артист. Однако «The Prodigy» относились к этому гораздо серьезнее, чем к простой творческой амбиции. Для них охват широкого круга слушателей был действительно важным. Кое-где группу по-прежнему считали обычным рейвом, и, несмотря на успех, некоторые представители прессы все еще отказывались относиться к «The Prodigy» с тем же уважением, которого удостаивались такие популярные британские группы, как Блю и Oasis. Одна из проблем заключалась в том, что танцевальный взрыв начала 1990-х практически уничтожил гитарную инди-сцену. Группы в духе «Happy Mondays» или «Primal Scream», использовавшие в своих треках, помимо привычного для рок-музыки набора инструментов элементы даба, клубной и танцевальной музыки, наталкивались на стену непонимания, якобы всему виной повсеместное влияние экстази — «Primal Scream» шотландская рок-группа, основанная Бобби Гиллеспи и Джимом Битти в 1982 году. Другая проблема заключалась в том, что танцевальная сцена в то время еще была в значительной степени независимой андеграундной системой, и ее действия на музыкальном рынке сильно отличались от стратегий крупных лейблов. Альбом Experience показал лидерам индустрии, что самые громкие хиты того времени рождались на независимых лейблах, и как только большие звукозаписывающие компании пытались влезть в андеграунд, рейверы тут же теряли к ним интерес. Тем не менее, стоит отметить, что XL Recordings был достаточно популярен в андеграунде, и The Prodigy, возможно, не достигли бы раннего успеха, если бы не поддержка лейбла. Многие ценили то, что выпускала команда XL. Кроме того, если бы Чарли вышел на действительно крупном лейбле, то релиз вполне мог затеряться и исчезнуть. Однако, несмотря на то, что на стороне А господствовал звук мейнстрима, на второй стороне пластинки был трек Yo Love, из-за которого андеграундная публика и купила сингл. Только вчера кто-то подошел ко мне и сказал, что Yo Love по-прежнему наш лучший трек ⁇ Вспоминает ли на фестивале V97 в Челмсфорде, Эссекс. Но он действительно был мощным. Настоящий гимн года в разы более сильный, чем Чарли, который понравился радиостанциям. Третья проблема с танцевальной сценой заключалась в ее почти упрямом отказе продавать свою продукцию традиционными способами. Звезд в этой среде не было, а диджеи были не так интересны и коммерчески перспективны, как рок-н-рольные певцы, поэтому индустрия не могла использовать для продажи пластинок обычную систему продвижения. Возможно, в качестве прямой реакции на этот факт индустрия и СМИ словно сговорились продвигать ретро-гитарные группы под знаменем британской поп-музыки. На краю этой сцены находились оэзис, которые были сами себе хозяевами. Однако по мере того, как популярность Oasis росла, они постепенно стали одними из лидеров-приверженцев антитанцевальной культуры. Непреднамеренные индустрии и средства массовой информации продвигали концепцию разделения музыки на инди и танцевальную, причем танцевальная музыка мгновенно становилась менее важной. Стоит отметить, что когда «The Prodigy» играли перед пятью тысячью человек на Рейве, Уэйзис на выступлении в крошечном пабе собирали не больше 20 человек. В итоге у The Prodigy имелся большой опыт выступлений перед огромными толпами, в то время как Oasis и им подобных можно было назвать новичками. Когда The Prodigy пригласили стать хейдлайнерами сцены NME на Гластонбери, Oasis в то же самое время должны были выступать на главной сцене после чего СМИ мгновенно начали радостно спекулировать на теме The Prodigy против Oasis, или, скорее, танцевальная музыка против Индии. В тот раз The Prodigy без труда выиграли битву, пока почти статичные Oasis, словно отбывая номер, вяло играли свои песни и представляли Роби Уильямса из группы «Take That», все менее заинтересованной публике. В толпе быстро прошел слух, что на соседнем поле The Prodigy мощно раскачивают толпу. Люди массово уходили с концерта Oasis, чтобы посмотреть на танцевальную группу. Нонсенс. К их удивлению, электронная музыка была невероятно мощной, а шоу на сцене выглядело до мурашек эффектно. «Казалось, будто этот слаженный, живой, машиноподобный механизм вот-вот выйдет из-под контроля. Смотреть, как тысячи поклонников Уэсси стопчут 500 палаток, чтобы попасть на наше поле, был сбывшейся мечтой», — вспоминает Кит, некоторое время спустя беседуя с журналистом ныне несуществующего британского журнала «Бла-бла-бла». Для Максима Гластонбери долгое время оставался любимым выступлением. Рассказывая об этом примерно два года спустя, он восклицал. «Глаз, Тонбери, это дикий кайф. Быть на рок-фестивале в качестве танцевальной группы было невероятно круто. Я даже не видел толпу, но был настолько поглощен атмосферой, что выплескивал всего себя по максимуму. Иногда из-за переизбытка энергии у меня прямо на сцене может закружиться голова. В такие моменты я думаю, что пора немного притормозить». Я зашел слишком далеко, как будто причиняю вред сам себе, но такое всегда происходит на лучших концертах. На глаз Тонбери у меня здорово кружилась башка. Через месяц безумные The Prodigy приехали в Шотландию на Tea in the Park. Фестиваль давным-давно стал оплотом для группы, но эта дата была особенно волнующей. Никогда не забуду зрелище, когда на сцену вышли The Prodigy вспоминал шотландский телеведущий Эван Маклеут. «Весь день толпа вела себя очень тихо, почти не двигалась, пока не появились они. Это было потрясающе. Внезапно всем присутствовавшим буквально сорвало крышу, стояла сильная жара, и пыли вокруг становилось все больше и больше. Я наблюдал за происходящим со сцены, и примерно через 10 минут после начала выступления The Prodigy все вокруг окутало огромным облаком красной пыли. Было необычно, а The Prodigy отыграли совершенно блестящий концерт. Летнее расписание The Prodigy было крайне насыщенным. Мероприятие Tea in the Pack состоялось в пятницу вечером. На следующий день группа играла на фестивале Фила в Ирландии. И в воскресенье они были уже в Исландии, готовясь к фестивалю UXI. Чтобы справиться с возникающими проблемами с передвижением, группа решила арендовать частный самолет. К тому времени он стал одним из любимых развлечений группы, если предстоял особенно сложный маршрут. Не потому, что они предпочитали образ жизни рок-звезд, и не потому, что им больше не нравилось путешествовать с простыми людьми, главной причиной был сам факт перемещения на самолете. Во время таких коротких перелетов для ребят было обычным делом брать управление у капитана. Вся группа проявляла здоровый интерес к быстрым, мощным автомобилям, а что может быть лучше, чем ощущать в руках всю мощь самолета? Больше всего это нравилось Киту. У него была страсть крупной техники. В октябре было анонсировано сразу несколько шоу в Великобритании. Наиболее примечательным стало выступление 28 числа на острове Илфорд. Группа воспринимала его как некое возвращение домой, ведь концерт проходил в родном для группы Эссексе. Однако запомнился он не только этим. Именно в этот день Кит продемонстрировал на сцене свой новый стиль в духе ультрапанк. Он выбрал голову посередине, оставив лишь два кустика разноцветных волос, а его тело, как и у остальных ребят из группы, было сплошь усеяно пирсингом. Кольца в носу, штанги в языке и татуировки были модой того времени. Остров Филфорд также был примечательным тем, что группа впервые исполнила свой следующий сингл. Запланированный к выходу в январе 1996 года трек представлял собой медленный и тяжелый брейк-бит-боевик, щедро приправленный гитарами. Здесь и состоялся вокальный дебют Кита. Трек назывался «Файрстате» или «Поджигатель». Группа и не подозревала, что вскоре он кардинально изменит их жизнь. Однако Кит об этом даже не задумывался. В тот вечер ему впервые в жизни предстояло поработать с микрофоном. В тот первый раз, когда я пел на сцене, за пару недель до этого я прыгнул с парашютом, и подготовка прошла ужасно. Но мой дебют на выступлении в качестве вокалиста оказался еще более провальным. Признался Кит, убежденный любитель адреналина. Это был пиздец. Я уже прыгал на сцене, делал свое дело, и никто не бросал в меня дерьмом, так что я знал, что все пройдет отлично. Но теперь нужно было открыть рот. Конечно, трек звучит суперски, и не хотелось никого подводить своим дерьмовым вокалом. Я был в ужасе, и весь концерт чувствовал себя неестественно. Обычно на сцене я не забиваю себе голову мыслями, а в тот вечер внутренний голос снова и снова повторял. «Файстате! Фай стате. Я несколько дней курил травку и думал, «Твою мать, я обязательно что-нибудь забуду! Хуже ничего и быть не может! Это как играть в школьном спектакле, и когда подходит твоя очередь говорить, ты замираешь!» Скажу, что выступление прошло даже хуже, чем прыжок с парашютом. Кит отлично справился с задачей, а группа вернулась домой, чтобы Лем мог приступить к записи новых треков. Если ориентироваться на недавно дебютировавший Файерстадте, то новый альбом должен был содержать поистине колоссальное количество взрывной энергии. Единственная проблема заключалась в том, что Леам еще не успел ничего написать. Он даже не притрагивался к своим синтезаторам. Как и в случае со вторым альбомом, Лем снова провел большую часть времени за сноубордингом, готовясь к ежегодному паломничеству с Китом или роем в Колорадо. Однако в декабре катание на доске пришлось прекратить, поскольку намечались новые концерты. Впервые в карьере The Prodigy отправились выступать в Россию. Несмотря на то, что эта страна никогда не привлекала ребят, здесь было продано более 200 тысяч копий альбома Giltiet. Поэтому, раз уж поклонники захотели увидеть своих любимчиков, они их получат. К сожалению, это был ужасный концерт, люди в зале стояли как вкопанные. «Все прошло как-то странно», — говорит Лерой. А самой странной была попытка выбраться оттуда. Мы около трех часов пытались пройти в очереди расстояние в сто метров. Перед нами стояла группа английских школьниц лет 15. Нас было 9 или 10 человек, и мы начали немного злиться и старались смешно шутить, чтобы не чувствовать себя неловко. В общем, сначала мы принялись отчаянно угорать над этими девушками, а затем переключились на нашего гитариста Джима. Он был реально белым. Нет, я серьезно, этот парень был бледным как мертвец. Рождество было совсем близко, поэтому мы начали петь эти праздничные песенки, но заменяли все слова на джим, что-то вроде «Я мечтаю о белом джиме». Отсылка к песне «White Christmas» американского певца Бинга Кросби и тому подобное. Это было глупо, но мы думали, что это чертовски весело и чуть не обоссались от смеха. А потом я вроде как отстал, чтобы посмотреть, что происходит. Было удивительно видеть, как каждый старается опередить человека рядом с ним, хотя мы все были корешами. В конце концов, мы добрались до паспортного контроля, где сотрудники стали открывать наши сумки. Какой-то чудак с зеркалом даже заглядывал нам под пальто. Это было уже чересчур. Мы поклялись, что больше никогда туда не поедем». Клятва продлилась ровно два года, пока группа не вернется, чтобы в конце сентября 1997 сыграть на Манежной площади в двух шагах от столичного Кремля. Возможно, более культурно значимым было шоу с полностью раскупленными билетами, которое группа отыграла несколькими днями ранее. 8 декабря парни отыграли перед толпой в 10 тысяч человек в сербском Белграде на площадке Pioneer Hall. The Prodigy были первой популярной международной группой, выступившей в Сербии после распада Югославии. Дейтонское соглашение в Боснии было подписано совсем недавно, санкции ООН в отношении Сербии частично сняты, и к большому разочарованию сербской молодежи Милошевич, похоже, получил иностранную поддержку, сумев остаться у власти. Сербский фанат The Prodigy Дарко Остевич рассказывает о значении этого концерта для молодежи, сголодавшейся по культуре, с которой они могли бы себя отождествить. Первый концерт, который The Prodigy отыграли в Сербии, был настолько важен для молодых людей, что его влияние ощущается даже 20 лет спустя. Это были суровые дни, ведь для нашей страны действовало много санкций и ограничений. Несмотря на окончание войны, ситуация все равно была плачевной. Никто и не думал играть в Сербии. Боно и многие другие говорили о политике, но The Prodigy не парились насчет этого дерьма. Их интересовала лишь хорошая музыка, классная атмосфера и живая энергия. И мы до сих пор чувствуем это, хотя прошла уже куча времени. Диджеи на рейвах и танцевальных вечеринках до сих пор крутят Out of Space, Voodoo People, Smake My Beach Up и The Prodigy в целом. 12-летние детишки знают, кто такие Т-продиджи. Группа просто покорила нас, поэтому Сербия открыла ребятам свои сердца. Сам концерт был организован группой фанатов, в которую входил журналист Драгон Амброзич. Я никогда не спрашивал, почему они решили, что надо выступить именно в Белграде. Наше предложение вполне соответствовало их тогдашним стандартам, но положительный ответ был для нас даром свыше. Мы ожесточенно боролись за проведение концерта, подробно расписали все детали проекта и вместе собрали бюджет, который мэрия Белграда разделила с независимыми источниками. HMK Music. Как музыкальный журналист, ставший промоутером, я точно знал, что только поп-культура могла предложить мятежный символ для объединения молодежи по всей стране, несмотря на все местные силы контроля. Я был уверен, что это шоу изменит обстановку, в которой мы живем. Таким образом, несмотря на свою аполитичную позицию, The Prodigy оказались в самом центре политического конфликта, каковым была андеграундная танцевальная культура молодежи. Молодые люди признали политическую силу группы и их музыку. Визит музыкантов стал настолько знаменательным, что им даже вручили ключи от города. В статье для Облик Онлайн Амброзич пояснил, Шоу стало частью городской легенды не только в Белграде, но и по всей Сербии. Как и всегда, политики пытались ассоциировать себя с этим успехом, но победила именно молодежь. В следующем году местные выборы в Сербии были отмечены попыткой господина Милошевича украсть голоса, поскольку его партия проиграла во всех 20 крупных городах страны. Это привело к самому длинному гражданскому маршу в истории Сербии. Сначала ожесточенному, а затем карнавальному, который длился в течение зимы 1996-1997 годов. Марши сопровождались грохотом саунд-систем, из которых раздавалась музыка The Prodigy. Она создавала звуковое сопровождение для грядущих перемен. Для молодых людей шоу The Prodigy в 1995 году было проблеском возможных изменений. Оно показало им путь к борьбе за свое дело вопреки всему. В конце концов, молодежное движение «Отпор» было одним из ключевых факторов в избавлении от господина Милошевича в 2000 году. Это признанный исторический факт. Поклонникам группы концерт был интересен еще и тем, что «The Prodigy» впервые исполнили «Breathe». В начале сета люди в толпе зажгли фонарики, оказавшиеся значительно ярче света самой сцены. Группа была явно шокирована. Амброзич вспоминает. «Гастрольный менеджер Джон Фейрс стоял рядом и спрашивал меня, постоянно ли такое происходит на концертах в Сербии. Сложно сказать, у нас давно не было зарубежных шоу, поэтому моим ответом было «да». Я думаю, мы устанавливали правила на будущее, чтобы вернуться в Белград. Если нам понадобится еще немного света на этом мероприятии, так тому и быть» даже если начнется пожар. Во многом The Prodigy уже устроили пожар в этой стране. К этому времени, благодаря своим концертам, группа приобрела известность во всем мире. На выступлениях ритм пропитывал каждую клетку тела и превращал людей вокруг в истощённые, беспорядочно двигающиеся потные мешки. Все это достигло апогея в канун Нового года в ирландском Дублине. «The Prodigy» играли в каверзном месте под названием «The Point». Парни провожали невероятный год, начавшийся, кстати, в той же Ирландии, где 1 января команда отыграла в клубе «Metroland», что у Уотерфорде. Фанат «The Prodigy» Шейн Графтон так описывает дублинское шоу. Будучи разовощеким 16-летним подростком, я побывал на своем первом живом концерте и действительно кайфовал от ночных танцев. К этому моменту The Prodigy прочно закрепили свое положение в качестве тяжеловеса, номер один на британской электронной сцене. Было поистине захватывающе испытать на себе громоподобные живые биты The Prodigy. На разогреве в тот вечер был артист лейбла Excel, Исполнитель Джейми Смарт, выпустивший сильный трек Котик Influence». В респираторе и белых перчатках он помог завести толпу и устроить настоящее безумие. Прежде чем после полуночи на сцене появились «The Prodigy», насколько я помню, Кита вытолкнули на сцену в гигантском надувном шаре и толкал его Максим, одетый в красный клетчатый килт. Презумпцы освободили, и он кивнул Хоулиту, давая сигнал перейти к треку «Break and Enter». На вокальном сэмпле «Bring them down to earth» «Baby D» был сделан несколько иной акцент, нежели в альбомной версии, так или иначе дублинская публика приняла трек очень тепло. Также выделялась композиция «Breathe», которая все еще была недоработана. Вступление, ощущавшееся как неконтролируемая океанская волна, заставило Максима крикнуть толпе. «А сейчас попробуем кое-что другое». После того, как прозвучали первые удары «брит», Максим повторил задыхающейся толпе. «У меня для вас есть нечто сырое и грубое. Дышите вместе со мной». Лем тут же врубил пронизывающий насквозь бас, потрясший всю толпу. Тем трека был немного медленнее, чем в сингловой версии, и звучало все грубо, сыро и агрессивно. Внезапно на сцене с микрофоном в руке появляется Кит и начинает кричать. «Вдохните, давайте сыграем вместе со мной, я хочу испытать вас!» Дублинская толпа впервые увидела, что Кит поет вживую, и реакция была превосходной. Новинка была принята теплой, следующим зазвучал Poison, один из потрясающих живых треков. Лем Хоулит снова дразнил толпу, нашинковывая трек сэмплами со своего W-30. Максим спросил у толпы. «Вы готовы ко второй части? Вы готовы?» А Лем в это время вытащил еще одну жемчужину из своего арсенала сэмплов, на этот раз импровизируя с восточным рифом, напоминавшим его релиз Yo Delph» — «The Prodigy Remix». Разверся настоящий ад, когда толпа пришла в движение после крика давления от Максима и хип-хоп-бит Poison нахлынул новой волной. Блестящий концерт, из которого я, к сожалению, видел только половину из-за недоумения остолбеневших предков. По крайней мере, я могу сказать, что слышал раннюю версию бриф. Это был замечательный год для The Prodigy. И они проводили его не просто с грохотом, а шумом. Сравнимым со взрывом ядерной бомбы.